16 октября 2010 года. Роклинд, штат Вермонт. Представь, что твой дом горит. У тебя есть ровно минута, чтобы забрать с собой всё, что можно спасти. Что ты выберешь? Тара перевернула маленькие пластиковые часы, заполненные розовым песком. Её ногти были выкрашены тёмно-синим, местами облупившимся лаком. Её тело было бледным, а губы неестественно красными, когда она улыбнулась и выдохнула одно слово: "Давай". Реджи промчалась по передней, притормозив у края узкой дубовой лестницы, и прыжками понеслась вверх, держа одну руку на изогнутых змеевидных перилах, а другую на прохладной стене сервокамня. "У тебя в лёгких полно дыма", крикнула снизу Тара. И глаза слезятся. Реджи набрала в грудь воздуха, Рывком распахнула дверь в свою комнату и обвела взглядом забитые книжные полки, стол с разбросанными эскизами и аккуратную кровать, накрытую стёганным ласкотным одеялом, которое сшила бабушка. Реджис сразу же направилась к стенному шкафу, двигаясь словно в замедленной съёмке, пробираясь через невидимый дым и закрыв глаза от едкой копоти. Она нащупала раздвижную дверь и открыла её. Металлические колёсики загремели в пазах. Редже подалась вперёд и нащупала одежду, висевшую на плечиках. Она потянулась к верхней полке. Поспеши, прошептала Тара, которая теперь стояла прямо за ней и обдавала её шею тёплым влажным дыханием. Времени почти не осталось. Редже открыла глаза и глотнула свежего холодного октябрьского воздуха. Она была дома, в Вермонте. Они в особняке желания Моники. И ей было 39 лет, а не 13. "Проклятье", сказала она, и слово вырвалось изо рта облачком белого пара. Она снова оставила окна открытыми. Завернувшись в стёганое одеяло, как в пелену, она встала с постели, подошла к окнам и закрыла их. Деревья ещё на прошлой неделе окрашенные в яркие оранжевые, жёлтые и красные цвета, начали терять свою красоту. За последние 3 дня холодный ветер унёс много листьев. Далеко над озером клин канадских гусей направлялся на юг. Вы не знаете, чего лишаетесь, сказала им Реджи и со вздохом добавила: трусишки несчастные. Она прищурилась и посмотрела на озеро, представляя, каким оно будет через 3 месяца: замёршим и заснеженным, превратившимся в плоскую белую пустыню. Оно мало отличалось от пруда Рикера, Где мать учила её кататься на коньках. Реджи ясно помнила это. Её мать в зелёном бархатном пальто с шарфом из золотистого шифона описывала изящные круги, а Реджи виляла и падала на потрескивающий лёд. "Ты уверена, что он надёжный?" спрашивала она каждый раз, когда слышала этот звук. Мать смеялась в ответ. "Тросишка", поддразнивала она, выкатываясь прямо на середину, где лёд был тоньше всего, и протягивая руки Реджи. Давай сюда и покажи, из какого теста ты сделана. Редже чуть тряхнула головой и отделалась от воспоминания, как и от тяжёлого сгонного одеяла. Она быстро натянула джинсы, надела свитер и отправилась вниз на кухню, шлёпая босиком по прохладным доскам. Она расположила свой дом таким образом, чтобы видеть озеро практически с любого наблюдательного пункта. Когда она спустилась по лестнице, оказалась перед большими окнами на южной стороне. Выходившими на двор окрестный луг и край озера Эро. Эр От её дома до берега было немногим больше полумили, но когда она спускалась вниз, ей казалось, что она может шагнуть в воздух и проплыть через гостиную, через окна, двор и поле до самого озера. Иногда она ловила себя на том, что пытается сделать это, слишком наклоняется вперёд и слишком далеко выставляет ногу, так что едва не пропускает следующую ступеньку. Это были моменты, отмечавшие её архитектурные успехи. Не призы, хвалебные речи и высокая оценка коллег, а путь вниз по собственной лестнице, который хотя бы на секунду заставлял её поверить, что она может превратиться в поход уванчика и проплыть по воздуху до самого озера. Хорошее архитектурное сооружение должно чётко вписываться в ландшафт. Оно не должно выглядеть так, словно возникло из ниоткуда по случайной прихоти. Оно должно вырастать органично, формируемое ветром и дождём, словно высеченное из скалы. Комнаты перетекают не только из одной в другую, но и в окружающий мир. Журнал Четыре стены совсем недавно назвал Ретджи одним из лучших экологических архитекторов на северо-востоке США и называл дом в стиле Снайдера-Валенстайна, построенный по её проекту в Стоу, головокружительным соединением архитектуры с природой. Где ручей протекает через гостиную, а 120-летний дуб прорастает через все три этажа. Дюфрен создала экологическое жильё, где линии интерьера органично сливаются с очертаниями внешнего мира. Слияние и объединение. В этом была сила редже, внешнее и внутреннее, старое и новое, прикладное и декоративное. Её дар заключался в сочетании непохожих идей и объектов. и в создании того, что было не тем ни другим, но в чём-то большим, суммой его частей. Всё ещё сонная и испытывающая сильную потребность в кофеине, редже сполоснула маленькую кофеварку эспрессо из нержавеющей стали, наполнила её водой и кофе, поставила на газовую плиту и зажгла огонь. Её кухня была мечтой повара. Хотя, честно говоря, Редджи мало готовила и обходилась главным образом сырыми овощами, сыром, крекерами и эспрессо, вплоть до огромной итальянской кофемашины, которой Редджи пользовалась только когда приглашала гостей. Она предпочитала маленькую кофеварку, которая была у неё ещё в колледже. Она была простой в использовании и неприхотливой, изящной, воплощение хорошего дизайна. Вода закипела, кофе пошёл пузырьками, Наполнив комнату сочным зимним ароматом, редже посмотрела на часы. 7:15. Она отправится в офис и устроит мозговой штурм для нового проекта, потом сделает пробежку вокруг озера, примет душ и ещё немного поработает над эскизами. Подняв взгляд, она увидела, как цифра на часах изменилась на 7:16. Представь, что твой дом горит. У тебя есть ровно минута, чтобы забрать с собой всё, что можно спасти. Что ты выберешь? Ретжа обвела взглядом свой дом и почувствовала, как всколыхнулась старая паника. Потом Ретжа сделала глубокий вдох и вслух ответила своей старинной подруге: "Ничего, Тара. Я не выберу ничего". Её дыхание успокоилось, мышцы расслабились. Тара больше не имела над ней такой власти. Редже было уже не 13 лет. Она понимала, что одни предметы можно заменить другими. Потеря дома будет тяжким ударом, но дом можно отстроить заново. У неё было очень мало мебели. Её стенной шкаф был полон лишь наполовину. Ленс, с которым они уже некоторое время были близки, иногда поддразнивал её. Для успешного взрослого человека ненормально, когда он может уместить все свои пожитки в пикапе. Он говорил это, глубоко засунув руки в карманы поношенных Carhartt'ских брюк, с мальчишеской ухмылкой на лице, выявлявшей ямочку на правой щеке. Примечание: Carhartt компании по производству одежды для работы и отдыха на природе. Лин жил один в старом и обветшавшем сельском доме, комнаты которого были заполнены книгами, мебелью и всевозможными украшениями, плохо сочетавшимися друг с другом. Это моя цыганская кровь, говорила она и подходила ближе, чтобы чмокнуть его в щёку. Как же цыганская, ворчал он. Ты живёшь как преступница в бегах. Редже вернулась наверх с чашкой тройного эспрессо в руке, сунула ноги в туфли-сабо и открыла дверь на мост, ведущий к домику на дереве, где находился её офис. Она вдыхала запахи древесного дыма, сырых листьев и яблок, гниющих на земле в заброшенном саду. к востоку от её участка. Был идеальный день для середины октября. Пятнадцатифутовый подвесной мост слегка раскачивался под её весом, и сначала она шла медленно, глядя то на дворы подъездную дорожку внизу, то на озеро Эро в отдалении. Она называла этот мостик мостом Чарли, хотя Чарли даже не знала о его существовании. Она никому не сообщала тайное название моста и не рассказывала стоявшую за ним историю. Что она могла рассказать? Я назвала его в честь парня, который однажды заявил мне, что такой мост построить невозможно. Зазвонил телефон в её офисе. Она пробежала последнюю пару ярдов, едва не пролив попути экспресса. Она открыла дверь, которую никогда не запирала. Попасть туда можно было только перейдя по подвесному мосту из её дома или забравшись на девятиметровую высоту по стволу дуба, на котором стоял деревянный домик. Офис был круглым, 12 футов в поперечнике, с древесным стволом в центре и окнами со всех сторон. Лен называл его диспетчерской вышкой. Здесь стояли компьютерный стол и деревянный чертёжный столик. Имелась также небольшая доска с заметками по последнему проекту, напоминанием позвонить клиенту и пришпиленной астрологической картой, которую составил для Реджи Лен. Она не верила в уютный беспорядок и не держалась за вещи, не имевшие для неё важности, поэтому на книжной полке стояли лишь те книги, к которым она обращалась снова и снова, которые повлияли на неё. Поэтика пространства, язык фактуры, неприходящие основы строительства, дизайн вместе с природой, заметки о синтезе форм, а также небольшая коллекция справочников о природе. Здесь и там среди книг попадались другие замечательные источники вдохновения для Реджи: птичьи гнёзда, раковины, шишки, камни причудливой формы, круглое бумажно-тонкое осиное гнездо, семенные коробочки молочая, желуди и древесные грибы. Реджи пошла к телефону на столе, споткнулась и плеснула на руку горячий кофе. Вот проклятье! Зачем она так торопится? Чей голос она ожидает услышать в трубке? Черли, мало вероятно. В последний раз они поговорили после случайной встречи в бакалейном магазине, незадолго до того, как оба окончили разные школы. Возможно, Тара хочет ещё раз подшутить над ней и сказать, что у неё осталось 60 секунд, чтобы собрать всё, что ей дорого? Нет. На самом деле она думала, что это снова он. Она годами получала эти звонки. Сначала дома, потом в колледже, Потом в каждой квартире и доме, где она когда-либо жила, он никогда не говорил ни слова, но она слышала его дыхание и почти ощущала прикосновение зловонной влаги к своему здоровому уху. Каждый вдох и выдох глумился над ней, и словно говорил: "Я знаю, как тебя найти". И она каким-то образом была уверена, она просто знала, что это Нептун. Однажды он раскроет рот и заговорит с ней. Она представляла, как это будет. Его голос, шелестящий в телефоне, как вода, льющаяся в её ухо, протекающая через неё. Возможно, он скажет ей то, что она всегда хотела узнать. Что он сотворил с её матерью и почему она была единственной жертвой, чьё тело так и не нашли. Другие тела были выставлены на показ, но всё, что осталось от Веры это её правая рука. что отличало её от остальных. Алло? пробормотала Реджи. Скажи что-нибудь, пожелала она. Не молчи на этот раз. Реджина, это Лоран. Ох, доброе утро, сказала Реджи, скрипнув зубами. Она поставила маленькую керамическую чашку и потрясла обожжённой рукой, раздражённой тем, что поторопилась из-за Лоран. Какого чёрта её тётушка звонит так рано? Обычно она звонила по воскресеньям в 5:00 вечера, и редже часто не оказывалась на месте. Или, по крайней мере, она делала вид, будто её нет. Пряталась в углу, как ребёнок с бокалом пино нуар в руке, словно красный глазок автоответчика мог видеть её, и слушала бестелесный голос своей тёти. Мне только что позвонила сотрудница социальной службы. Это было типично для Лоран переходить прямо к делу без ненужных преамбул насчёт погоды, "Не глупых фраз вроде у нас всё хорошо, а как у тебя?" Последовала долгая пауза, Ретжи ждала продолжения, но так и не дождалась. "Позволь догадаться", сказала Ретжи. Она слышала о том, какая мы несчастная разделённая семья и предложила свои услуги. Она почти видела, как Лоран закатывает глаза, а потом с неодобрительным видом смотрит поверх очков на кончик своего носа. Лорен стояла на кухне с выцветшими обоями, и её волосы были так туго стянуты в узел на затылке, что разгладились морщины на лбу. Конечно же, она носила старый рыбацкий жилет дедушки Андре, весь в пятнах и насквозь пропитанный мокрой форелью. Реджи взяла чашку кофе и сделала глоток. "Нет, Реджина. Похоже, они нашли твою мать. Живую". Реджи выплюнула кофе. ей уронила чашку на пол глядя как она падает в замедленном движении и чёрный кофе расплёскивается по экологически чистым доскам это невозможно всем известно что её мать мертва по ней отслужили поминальную службу 25 лет назад редже до сих пор помнила орды репортёров снаружи священника от которого несло спертным и дрожащий голос лорен когда она читала стихотворение Эмили Дикинсон Я не могу остановиться ради смерти. Что? наконец прошептала Ренджи. Они вполне уверены, что это она, спокойно и деловито ответила Лоран. Судя по всему, последние 2 года она с перерывами жила в приюте для бездомных. Но как? Как они узнали? Она сама им сказала. У неё нет правой руки. Наконец полицейские сняли её отпечатки, всё совпадает. Сердце Ретджи сделало медленный, холодный кульбит по направлению к желудку. Она закрыла глаза и снова ясно увидела то время. Мать катается по льду на пруду Рикера, выписывая идеальные восьмёрки. Потом она протягивает руку Ретджи, и они начинают кататься вместе посреди пруда. Они смеются с раскрасневшимися щеками, их дыхание врывается наружу маленькими облачками. Алёт шуршит и постанывает у них под ногами, как живое существо. Есть кое-что ещё, продолжила Лорен своим деловитым жёстким тоном. Твоя мать находится в больнице. У неё хронический кашель, и она в конце концов согласилась пройти ренгоскопию. Подозревали пневмонию или туберкулёз, но нашли крупную опухоль. Это рак. Возможно, у неё осталось немного времени. Теперь Ретджи потеряла дар речи, пытаясь переварить одну безумную новость вслед за другой. Всё это казалось жестокой шуткой. Твоя мать жива, но она умирает. Ретджи опустилась на пол прямо в разлитый кофе. Я хочу, чтобы ты поехала в Масачусетс и забрала её Ретджина. Я хочу, чтобы ты отвезла её в жилище Моники. Я? Теперь я больше не вожу машину, катаракта. Но я промямлила Ретджи. Мне нужно, чтобы ты это сделала, перебила Лоран. Затем, словно ощутив неуверенность племянницы, она добавила: "Ты нужна своей матери". Рет же откинула волосы и нащупала пальцами свои шрамы. "Хорошо", сказала она. "Домой". Она возвращается домой.